губернские учреждения, административные и финансовые. Каждая губерния получила однообразное устройство: административное и судебное. Главным учреждением в системе губернской администрации является губернское правление с губернатором или наместником во главе. Это учреждение исполнительное, полицейское и вместе распорядительное. Оно обнародывает и приводит в исполнение в губернии указы и распоряжения высшего правительства, наблюдает за правильным течением дел в других учреждениях, понуждает их к исполнению своих дел, наблюдает за исправностью правительственных мест, порядком и тишиной в губернии. Уездным органом губернского управления был Нижний Земский суд под председательством земского исправника или капитана. Это также исполнительное полицейское учреждение. Капитан-исправник приводит в исполнение постановления губернских мест, смотрит за торговлей в уезде, принимает меры предосторожности против зараз, заботится о сохранении и излечении рода человеческого, блюдет за исправностью дорог и мостов, а также за нравственностью и политической благонадежностью обывателей уезда помогает суду, то есть производит предварительные следствия, вообще действует по выражению закона ревностно, с осторожной кротостью, доброходством и человеколюбием к народу. Власть исправника простирается на весь уезд, за исключением уездного города. Здесь ему соответствует городничий или комендант. Финансовое управление было сосредоточено в казенной палате, ведавшей казенные сборы, подряды, постройки. Казенной палате подчинены казенные сборы. Казенной палате подчинены казначейства, губернские и уездные, которые хранят казенные доходы.